Глава 14. Деревня нелающих собак или люди, дышащие дымом. Из объяснений Аотака никак нельзя было понять, остров ли Куба или страна, расположенная на материке. Единственное, что мы знаем, это то, что нам предстоит встретиться с азиатами. поэтому адмирал отдал всему экипажу распоряжение не раздеваться до гола, не ходить босиком и, съезжая на берег, иметь при себе оружие. Господ капитанов, маэстро, пилотов и контрмаэстро, а также полномочного инспектора короны сеньора Родриго Санчеса де с и г о в е нотариуса Родриго де Эскаведа, переводчика сеньора Луиса де Торреса, Адмирал просил надеть свое лучшее платье. Примечание. Контрмаэстро, помощник шкипера. Конец примечания. Матросам, как маринеру, так и груметам, господин велел хорошенько умыться и постричь волосы и бороды. Мы и сорнича тоже принарядились в лучшее, что у нас было, Но покрасоваться нам было не перед кем, так как, посетив первые же два дома, расположенные вблизи берега, мы убедились, что они покинуты хозяевами. Присоединив кубу к владениям короны, адмирал дал ей имя Хуан в честь наследнего принца Хуана. «Здесь, на побережье, жили, как видно, одни рыбаки». В домах мы обнаружили много рыбачьих сетей, сплетенных из пальмовых волокон, крючки для рыбной ловли и также гарпун, отлично вытесанный из кости какого-то огромного животного. Господин велел нам к этому имуществу не притрагиваться. На б е р е г он снова сделал одно интересное наблюдение. — Море здесь, — сказал он, — очевидно, всегда спокойное, потому что берега до самой воды заросли травой. Индейцы, наши г о н а х а н ц ы и фернандинцы, пояснили, что на Кубе протекает много рек, а о величине страны э т о и они, как и наш вахтенный матрос, говорили, что ей нет конца краю. Из всего этого можно было заключить, что мы пристали к самой дикой конечности Катая. Так как ни прибрежные жители, покинувшие свои дома, ни встречные индейцы, удиравшие от нас на своих каное, не могли быть приближенными великого хана, то господин решил, выйдя из бухты, направиться к западу на поиски города, где, по описанию индейцев, была резиденция короля этой страны. Надо сказать, что Аотаку довелось очень услужить адмиралу. Поговорив толком со своими соотечественниками и по нескольку раз переспросив их, он, как умел, перевел нам их рассказ. Куба — это обширная страна, она тянется далеко к югу. Король этой страны — невеликий хан. Наоборот, он ведет войну с великим ханом, которого на языке местных индейцев зовут Ками. Кубинцы убегают, услышав о нашем приближении, так как боятся, что мы посланы этого жестокого владыки. Земля Великого Хана называется с а б а и отстоит она от здешних мест на расстоянии ч е т ы р е дней пути на быстроходных каноэ. Для того, чтобы перебороть ужас кубинцев, пояснил Аотак к у Нужно, чтобы они не видели наших каравелл, которые наводят на них страх, и, главное, белых бородатых людей в таком большом количестве. Нужно послать вглубь страны небольшой отряд, в котором поровну было бы индейцев и белых. Все это... А вот так рассказал, а перемежая слова знаками. И все-таки и я, и Арничо, и синьор Марио не могли не подивиться тому, как быстро усвоил юноша язык белых. Обдумав слова Аутака, господин рассудил, что предложение его разумно, но что в такую безлюдную местность Катая высылать отряд не имеет смысла. Адмирал решил войти в устье широкой и красивой реки, которая была видна издалека, разведать ее берега, и, обнаружив большое селение, которое, несомненно, должно быть на ней, направить в него послов с подарками королю этой страны. С 30 октября по 1 ноября мы шли вдоль берега Кубы, оставив намерение плыть по реке, так как для наших каравелл она оказалась слишком мелкой. Берега по-прежнему были безлюдны, так как жители от нас убегали, но, как заметил господин, так как убегали они заранее, Надо думать, что индейцы передают новость о нас, зажигая костры. И действительно, если глянуть вдоль берега, можно было различить то тут, то там курящиеся дымки. Команды начали уже испытывать недостаток в продовольствии, когда господин решил, наконец, бросить якоря в небольшой бухте, напротив которой виднелось селение. Местные жители, находившиеся в этот момент на берегу и явно не ожидавшие нас, т о ч а с опрометью пустились бежать. И если бы не АО так, мы бы, конечно, их не догнали. Но гуанаханец хитро пустился им на перерез по воде, и еще не добежав до них, принялся громко убеждать их, что люди с кораблей добры, что индейцы всюду оставались ими довольны, и что и здесь кубинцы, кроме добра и подарков, от белых ничего не увидят. Каково же было наше ликование, когда двое индейцев, войдя в воду, взяли Аутака за руки и повели его в один из ближних домов. Отсутствовал Аутак так долго, что мы уже начали беспокоиться. Но вот юноша снова появился на берегу и стал нам подавать какие-то знаки. Вслед за этим кораблям подплыло шестнадцать каноэ. индейцы привезли рыбу, овощи, пряжу и свои изделия из тростника. Плоды, овощи и рыбу, столь необходимые нам адмирал распорядился выменить на бубенчики, цепочки или четки, причем предупредил, что давать индейцам в обмен на их продукты нужно только такие вещицы, какие им очень нравятся». Ни хлопковой пряжи, ни хлопковой ткани, ни других изделий господин не велел брать, чтобы дать понять местным жителям, что нам нужно только ну-кай золото. Боюсь, однако, что в этой стране золото называется иначе, и что местные жители индейцев наших не поняли. На следующий день господин отправил небольшой отряд на разведку вглубь страны. Брать в поход поровну индейцев и белых он ш ч е л теперь за излишнее. Кубинцы как будто уже перестали нас бояться. Мы, Сорничо, Синьор Марио и Аутак, также приняли участие в этой разведке. ж и л и щ е индейцев, когда мы приблизились к их деревне, поразили нас своими размерами. Как не многодетны были их обитатели, но, судя по размерам, здесь помещалось по нескольку семейств сразу. Дома были расположены правильными рядами, напоминающими улицы. Еще издали мы заметили кинувшихся нам навстречу собак и уже искали глазами, где бы выломать для защиты от них палки. Но из хижины вышел человек и прикрикнул на собак. Если бы не голые люди, таинственный лес рядом и одуряющий запах неизвестных в Европе цветов, можно было бы вообразить, что мы находимся... в итальянской или испанской деревне. К нашему удивлению, приблизившись к хижине, мы убедились, что собаки здесь не лают. Они бросались на нас с разинутыми пастями, но лая их мы так и не услышали, ни в этот, ни в последующие дни. На составленной мной карте эту деревню мы назвали «Деревня нелающих собак». Этих животных индейцы откармливают, и мясо их здесь ценится наряду с мясом ящерицы и гуаны. Последние достигают 45 футов и считаются здесь большим лакомством. По этому поводу мы с о р н и ч е м много смеялись, так как наши богобоязненные палосцы и у э л ь ц ы никак не могли прийти к решению, считать ли мясо игуаны скоромным или постным блюдом. Жилища индейцев поразили нас своей чистотой. Они состояли из крыши на четырех высоких столбах. Между столбами привешены уже виденные нами гамаки индейцев. Мне очень понравились эти висячие постели. Они занимают мало места и удобны для переноски. У хижины стояли несколько туземцев. Увидев нас, они упали на колени и знаками показывали, что считают нас прибывшими с неба. К нашему удивлению, дыхание, которое вылетало из их ртов, висело в воздухе, как дым или пар. Его можно было видеть. В первую минуту мы были так поражены этим, что не обратили внимания на трубочки свернутых листьев, табакос, к о т о р ы е они держали в руках. Впоследствии оказалось, что индейцы зажигают эти трубочки с одного конца и берут другой конец в рот, вдыхая дым зажженных листьев. Потом они снова выпускают дым в воздух. Есть ли это особый религиозный обряд или что-либо другое, мы так и не могли узнать. Но мы видели на острове и женщин, которые держали зажженные трубочки во рту. Ни в одной из хижин мы не видели золота. Не носили его здешние индейцы ни в ушах, ни в носу. У одного красивого горбоносого старика мы заметили пластинку кованого серебра, подвешенную к носу. Старик охотно объяснил, что серебро здесь добывается из земли, но не в их краях, а где-то там. И он показал рукой на северо-восток. Этот и еще другой старик рассказали нам, что оттуда, с е в е р о в о с т о к а приплывают люди на кораблях. с т р а н а т а гораздо богаче Кубы. Синьор Марио показал индейцам жемчуг и золото, что адмирал дал ему с собой в дорогу, и спросил, видел ли кто тут эти драгоценности. Теперь уже не только старики, но и молодые мужчины стали кивать головами. И золото, и жемчуг родятся в стране, где обитают свирепые люди. Их властитель ходит в одежде и на руках носит золотые браслеты. Адмирал предполагает завести на сушу все три каравеллы, так как они очень нуждаются в ремонте. Поначалу решено было одновременно на сушу их не вытаскивать, а из предосторожности, пока идет ремонт одного корабля, два других оставлять на воде. Однако по размышлении господин пришел к мысли, что здешних индейцев нечего опасаться. У северо-восточного берега Кубы мы простояли около двух недель, заканчивая ремонт. Затем господин повел корабль на северо-запад И здесь мы попали в целую группу островов. Видя, что предсказания индейцев не сбываются, и на островах, где мы изредка высаживаемся, нет ни золота, ни серебра, ни жемчуга, адмирал решил повернуть обратно. «Это, как видно по всему», — сказал он, — «то же с а м ы е отдаленные и безлюдные окраины Катая».